«Куда?» – истошно взвыл я. «Назад!» Я сказал «назад!» Не знаю, как у меня это получилось, но командный рык разом перекрыл весь творившийся вокруг бедлам. Бегущие к монстру воины споткнулись и полетели на землю. Червяк развернул окровавленную голову, изуродованную стрелой, к новым мишеням. Боги, гадство-то какое! Едва не взвыв от обжигающей боли, Я выпустил не до конца сплетённое заклинание огненной плети, удерживая оба конца. Ярко-жёлтая петля захлестнула шею чудовища. Ярко-жёлтая петля захлестнула шею чудовища. Чешуйчатое тело выгнулось дугой и забилось на песке. Стиснув зубы так, что казалось ещё немного, и они потрескаются, я стал прокачивать сквозь заклинание силу. Плеть дёрнулась и заскользила. Теперь меня и эту гадость связывала постоянно движущаяся струя огня. Быстрей, еще быстрей. Боль отодвинулась куда-то в глубь сознания, а все мысли были заняты одним. Надо поскорее прибить гадину. Медленно, очень медленно струя погружалась все глубже и глубже в тело монстра. Непрекращающийся визг резал уши и выжимал слезы из глаз. Плеть билась как живая, едва не сдергивая меня на землю. Наконец, после особо сильного рывка, громадная и тупая голова чудовища, перетянутая трещиной рта, с глухим шлепком упала на перепаханный песок. Громадное тело изогнулось в агонии, как-то слишком уж удачно прибив недобитых заклинателей, и замерло. Боевой азарт отпускал. Перед глазами плясали алые искры, О вокруг стоял равномерный гул. От чего-то запахло палёным. Кому-то сильно досталось, равнодушно подумалось мне. Колени задрожали и подогнулись. Потом я, кажется, повалился на бок. Песок мягко принял, согревая даже сквозь одежду. Взгляд упал на безвольно лежащие руки, перечёркнутые наискось глубокими ожогами. Надо же. Рядом натужно, непродаводомно громко заскрипел песок а потом в ухо дохнуло жаром. С трудом поведя глазами, я наткнулся взглядом на серебристый храп. «Ох, Трим, как же мне Шайхова!» Откуда-то издали донеслось перепуганное детское ди Таш, маленький, испуганный и совершенно синий, о, еще и заклинание слетело, теребил меня за плечо. ди, синий, о, еще слетело, за плечо. ди Судя по голосу и чуть-чуть, и у него и истерика. Вот уж точно хорошо путешествие началось. Сперва Элия, потом я. Раджгер? Осторожно спросил кто-то над ухом. Сноска. Раджгер. Воин, спаситель, пустынная. Конец сноски. Это они к кому обращаются? Раджгер. Раджгер. Уже более настойчиво и аккуратное касание. По всей видимости, это меня так поименовали. Жив я. Жив. Вырвавшийся из горла хрип, мало напоминал мелодичный эльфийский голос. Да, напрыгался. Причем в буквальном смысле. «Дозволь помочь тебе». Вот с этого стоило и начинать. Не знаю, увидели они мой кивок или нет, но судорожно сжимавший мою шею этаж был убран. Меня же осторожно перекатили на спину. Под голову подложили что-то мягкое и прохладное. Потом рядом что-то звякнуло, словно кто-то увлеченный рылся в сумке надеюсь, не моей, и никак не мог найти, что ему нужно. Когда же нашел, мои ладони тут же были смазаны какой-то липкой и вонючей гадостью. Защипала немилосердно, но я не позволил себе даже писка. Не дождутся, да где же эта марханговая регенерация? Не кричи, все уже в порядке, сейчас все заживет. Да, тебе легко говорить, не кричи. Выпейте это, Раджгир, вам станет легче. Тихий женский голос. Приоткрыв зажмуренные от боли глаза, в мерцающем свете зажженных факелов и где они только дерево для них нашли, я увидел склонившуюся надо мной девушку в свободном, спадающем до земли одеянии. Она держала в руках какую-то глубокую миску, из которой пыталась меня напоить. «Ну, давай, что там у тебя? Хуже всяк не станет». Глоток прохладной влаги действительно принес облегчение – Женя на руках сменилась зудом, а потом и вовсе пропала. Осторожно взяв перебинтованными руками миску, я решительно допил все, что там было. Оф, жизнь явно налаживается. Аккуратно, не обращая внимания на чей-то протестующий вздох, я принялся снимать повязки с рук. На ладони остались лишь тонкие, медленно исчезающие шрамы, напоминавшие о страшных ожогах. За моей спиной раздался удивлённо восхищённый вздох. Оглянувшись, я увидел, что основная часть неудавшегося ужина монстра столпилась вокруг меня. Впрочем, эти парни не забыли выставить и разведчиков, один из которых как раз сигналил, что заметил чужаков. Пришлось загнать горячее, как песок пустыни, желание просто полежать куда подальше, приподняться и усесться. Всё. Если это очередные противники – Пусть пустынники недоеденные сами с ними разбираются. Хватит с меня. На бархане возникли две смутные тени. Неверный свет факела на мгновение выдернул из темноты огненно-рыжие волосы одного из пришельцев. Я проверил следилку. Точно, они родимые. «Не трогайте, это свои», устало сказал я, снова заваливаясь на теплый песок. «Все, меня не беспокоить». Узкие языки костра взмывали к небесам, изредка выплевывая вверх с искр. Маленькие внучки огня рвались вверх, чтобы через мгновение погаснуть и смениться новыми, такими же яркими и непоседливыми искорками. По телу разливалась усталость. Мясо этого жуткого червя оказалось настоящим деликатесом. Нежное, сочное, оно прямо-таки таяло во рту. Жаль, что с собой не возьмешь. Как рассказывали мне мои новые знакомые, есть его надо только сразу, парное. Потом отвратительней продукты не найдешь, хоть все светлые земли обойди. Вообще, как я понял, мы встретились с потомками неизвестно как уцелевших жителей небольшого графства, расположенного на этих землях до пришествия. В их племени издавна считалось почетным уничтожение кроста, того самого червяка, с которым нам пришлось столкнуться. В же их соперников этот монстр считался священным. Но при этом гадиной быть не переставал. Тьфу ты, мысли какие-то странные. В общем, нашла коса на камень. Я, сладко потянувшись, огляделся по сторонам. Рядом, стараясь не выпускать меня из поля зрения, пристроился рыжик. Он долго обижался, что его не позвали на праздник жизни. И все возмущался, мол, тебя только оставь, непременно куда-нибудь ввяжешься. «Ага, у светлых научился. Говорят же, с ними поведешься, ничему хорошему не научат». Эльфийка, кстати, мне ничего не сказала. Просто покачала головой и отошла к Ташу. «О, между прочим, а для наухих?» «Айлин!» – позвал я ее. «А как вы меня нашли?» «Я же страж!» – пожаловала плечами Эльфийка. «И своего собрата чувствую даже на расстоянии». «И мою боль тоже?» – удивился я. «Нет, не так подробно», – пожала плечами она. «Но что с тобой произошло, что-то не то, я поняла сразу», – испытывающий взгляд поверх костра. «Угу», – пробурчал я. Думать не хотелось совершенно, а также разбирать намеки. Откинувшись на спину и заложив руки за голову, я уставился на низкопроплывающую в облаках луну. Эх, если бы еще денек никуда не двигаться! Усталость накатила штормовой волной. Накрылась головой и схлынула, оставив меня на песке. Вокруг повисла настороженная тишина. Перебарывая дрему, подняло голову любопытство и заставило приоткрыть один глаз. Сидевший рядом Шамид таращился на меня, как на привидение. «Что — Что? — недружелюбно спросил я. — Нет, ничего, — мотнул головой Рыжик. — Тогда чего уставился? — Вообще-то я добрый и вежливый, если не сильно уставший. «Рад тебя видеть, Ди!» – очень серьезно кивнул в ответ оборотень. «Не понял. А раньше что? Он меня в упор не замечал?» Когда я приподнялся на локтях, чтобы соответствующе ответить на замечание Шема, мне на глаза упала челка. Черная. «Ох, неужели?» Скачив на ноги, взмахом руки создал теневое зеркало и с удивлением уставился на себя, такого родного и изученного до последней черточки в зеркалах Кардмура. Ура! Кажись, это снова я. Конечно, видно плохо, но то, что, например, волосы черные, а не бледно-желтые, заметно. Это как у меня получилось? Дед? Не знаю. Вообще-то я спал. А ты что еще, спать умеешь? Ха! А сны ты мои как смотришь? Действительно. К слову, о снах. Это видение или правда? Маргул знает. Исчерпывающий ответ – Ну, да ладно, потом разберусь. Похоже, я понял, что и как делать. Будем надеяться. Кстати, тебе ходоки. Ходоки? А, да. От большего по размерам костра ко мне направлялась делегация, возглавляемая лечившей меня девушкой и каким-то стариком. Так, но видели-то они меня в качестве белобрысого эльфа, как бы проблем не возникло. Слава богам покровителям! «Мих, только крякни что-нибудь против, уши оборву!» Проблем не возникло. Мне их на сегодня хватит выше пиков хребта. Приблизившись, пустынники буквально рухнули на колени и уткнулись лбами в песок. «Ой, мама, это что такое? Вроде бы тут властелинов не чтят, как у нас в Империи». «Прости, Шарки, мы не узнали тебя», – начала девушка. Говорила она с легким придыханием – Отчего в ее речи появлялся странный акцент. «Мы готовы принять наказание. Не гневайся на мой народ, лунолитий». Сноска. Шарки. Один из богов-демонов пантеона пустынников. Отличается тем, что умеет менять облик. Воинственный и хитрый. Конец сноски. «Простите, но вы меня с кем-то путаете», — попытался увельнуть я от нежданной ответственности. Вот только в ответ на меня глянули так, что пришлось поспешно согласиться. «Не гневаюсь я. Вставайте. Что вам нужно?» «Позволь еще раз выразить тебе наше почтение, Луналикий. Но наш разговор не для чужих ушей», — тихо проговорил пожилой пустынник. Тяжко вздохнув, пришлось плестись за ним. Девушка, по всей видимости, тоже не последний человек в племени, последовала за нами. «Что вам угодно». Никогда не думал, что этикет может стать настоящим спасением. Все чинно, благородно, с уважением. Дозволь обратиться к тебе с нижайшей просьбой, руки Тот ребенок, может он остаться в племени? Клянусь своей кровью и именем своего рода, что ему не причинят ни малейшего вреда. Священный сын великого Ренка будет почитаем соответственно своему положению. Эти злобные прислужники – «Чуждого больше не смогут сместить истинных богов!» В глазах пустынника полыхнул фанатичный огонь. «И не беспокойся! Сила, защищающая нас от ударов, вьющейся вокруг смерти, прикроет и это великое дитя. Ни один волос не упадет с его головы». «Ой, это он о чем? Какие рэнки, какие чуждые, какие шентханогненные руки!» Единственное, что я понял, так это то, что под вьющейся смертью пустыник подразумевал песок. Интересно, а как они умудряются выживать? И даже безо всяких масок перчаток тут ходят. Хотя, с другой стороны, что-то мне подсказывает, что таша здесь действительно обижать не будут. Причем, чувствую это чем-то сродни тому, что я испытал на Марханговой тропе. Это я просто не могу подобрать слов, просто знаю, «Старшим здесь будут обращаться, как с самим императором. Вот только он же так хотел попасть к маме. Да я сам надеялся, что удастся найти способ вернуть его родителям». «Соглашайся», – вздохнул Дар. э не понял». «Еще один тяжелый вздох». «Ты и так сделал, что мог? Вернуть родителям? Как? Для этого надо заглянуть за грань. Или ты хочешь лично поздороваться с Меледи Ночью?» Вечно таскаться с ним ты не сможешь. Придется его где-нибудь оставить. И что тогда ждет мальчишку? Попадет в какой-нибудь передвижной цирк? И это только в лучшем случае. Я поднял взгляд на мужчину. Позвольте мне поговорить со спутниками. Тогда я дам вам ответ. Как будет угодно Луналикому, склонились в поклоне просители и сели на песок. Скорее всего, дожидаться моего решения. Кстати, знаешь, внучок? Я бы на твоем месте поторопился с решением. А что такое? Ничего, совсем ничего. Не останется от твоего заклинания с рассветом. Ох, этого нам еще не хватало. Не думаю, что пустынники поделятся со мной своей неведомой силой. Конечно, я им помог, но им наверняка и самим мало. Ладно, сейчас разберемся. Я метнулся к нашему костру и быстренько изложил эльфики и оборотню содержание разговора с пустынниками не забыв упомянуть и дедушкины доводы. И, о чудо, они не стали со мной спорить. Ну, надо же! Итак, как там в семейном уложении? Вопросы разрешаются, исходя из интересов ребенка. Надо же, помню, не зря я все эти законы зубрил. «Даш, иди сюда, малыш!» Ласково позвал я.